будет венчаться свадьба должна быть великолепна это прекрасный повод потребовать у него миллион фуке который охотно платит 20000 когда он должен всего пять конечно без труда найдет миллион для вашего величества хорошо согласился людовик четырнадй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 Фуке вошел и, как опытный царедворец,